Опасное путешествие Ресторанный швейцар было схватил за рукав извозчика. «Куда прёшься?» Соколов цыкнул на него, и тот сразу сделался ласковым. За обедом сыщик сказал Николаю. «Дело нам с тобой, раб Божий, предстоит серьёзное, государственное. Может, с риском связанное. Мы с тобой сейчас отправимся в логово тех, кто тебя обидел, к самому Кузьме Шалаеву. Знаешь, где его усадьба?» Николай побледнел. «Как не знать? Да кто по своей воле черту на рога полезет? Убьют нас там, закопают, и никто никогда не отыщит А у меня трое детишек до да старики. Кто, барин, кормить их будет? Не трусь, отобьемся». Вскоре коляска выкатила за Покровскую слободу. Начались места глухие. Через полчаса езды Николай показал кнутовищем. «Смотрите, вон гнездо Кузьмы открылось. На самом пригорке, возле реки стоит». Сказывают, заманивает туда игроков карты, обирают, а некоторых вообще никто больше не видит. Эх, стой снаружи, жди меня, да не вздумай уехать. Не сумлевайтесь, своему слову я владелец. За оградой раздался злой собачий лай. Выскочил лакей с жидкой бороденкой в немыслимой ярко-красной малахайке. Чего надоть? Скажи хозяину, что я приехал скрипку покупать. Лакей исчез, но вскоре появился вновь. Он впустил Соколова во двор, представлявший целое хозяйственное царство. Приземистая конюшня, прокопченная баня, кухня, дровяной навес, псарня, куда двое молодцов в голубых куртках и высоких сапогах загоняли злобно рычавших волкодавов. Сам же хозяйский дом представлял забавное смешение средневековой крепости с крошечными высокими окошками с сельским ампиром, четырьмя колоннами на фронтоне, увенчанными причудливыми капителями.